Глава 23. Две недели пролетели так стремительно, что я едва осознала, как наступила вторая половина октября. Лекции, практикумы, дополнительные занятия с Мелиссой, вечерние танцевальные репетиции с Колтом сначала без платья, потом в нем. Мое расписание давно не было таким плотным. Дни, как и положено осенью, становились все короче и летели, как пожелтевшие листва с деревьев. Одна радость, Ни непонятные то ли люди, то ли призраки, ни загадочный свист меня больше не тревожили. Возможно, потому что я уставала и спала очень крепко. Можно было свистеть мне хоть прямо в ухо, я бы даже не шелохнулась. Не могу сказать, что суббота, в которой должен был состояться бал, подкралась так уж незаметно. Однако, когда она наступила, я все еще не чувствовала себя готовой к мероприятию. Мне по-прежнему было не очень-то удобно в платье, а во время танца я иногда сбивалась. Да и что делать с волосами, чтобы они выглядели пристойно, оставалось непонятным. Для помощи с последним в день бала ко мне прислали специально обученную девушку. Она немного повздыхала над моей недостаточно длинной и густой шевелюрой, но все же сумела соорудить нечто весьма симпатичное. Как-то так все завернула и закрепила заколками и бусинами, и цветами и осенними листьями, что мой образ перестал дико контрастировать с платьем. Для большей гармонии мне пришлось изменить и привычному макияжу, убрав из него особо мрачные тона. Перед тем, как выйти из комнаты, я решилась на отчаянный шаг. Вынула колечко из прокола в ноздре. Ничего критичного не случится, если я один вечер проведу без него. Привычные серёжки тоже пришлось снять, чтобы надеть украшения, вручённые колтом на одной из репетиций. «Это к платью», — пояснил он, протягивая небольшую шкатулку, в которой лежали изящное ожерелье и пара сережек Я плохо разбираюсь в подобных украшениях, но это было подозрительно похоже на золото с довольно крупными рубинами в обрамлении мелких бриллиантов. «Не слишком ли круто?» — спросила я тогда, не решаясь прикоснуться даже к шкатулке. «Тебе по статусу положено», — улыбнулся Колт. «К тому же я пропустил все твои дни рождения». Прозвучало справедливо. «Даже мой последний день рождения, который случился уже здесь», прошел без торжеств и подарков. Так что украшения я приняла и сегодня все-таки надела. Последний раз, заглянув в зеркало, я застыла, всматриваясь в собственное лицо. Я себя не узнавала, но девушка в отражении не вызывала у меня протеста или каких-либо негативных чувств. Наверное, я вполне могу быть и такой, если нужно. Прежде чем успела задаться сложными вопросами вроде «А кому это нужно?», я скользнула ногами в туфли и накинула на плечи полупрозрачный палантин, На мой взгляд, похожий на кусок тюля, надела на запястье крошечную сумочку, где места хватало только для носового платка, пудры и помады, и вышла из комнаты. милиса уже ждала меня в холле. Её обычно мелко вьющиеся волосы сегодня были собраны в гладкую прическу, украшенную заколками, похожими на мои, с цветами, листьями и бусинами. Отличалась лишь общая цветовая гамма. У меня преобладали оттенки красного, а у неё золотого в тон её платью. Едва скользнув по мне оценивающим взглядом, наставница улыбнулась и одобрительно кивнула. Это вселило в меня надежду на то, что вечер всё-таки не станет катастрофой. «Тебя просто не узнать». «Да, сама в шоке». Нервно призналась я, испытывая жгучее желание проверить, не сползло ли платье с груди. Хотя это едва ли было возможно. Корсет сидел так плотно, что сегодня глубокие вдохи мне не грозили». Главное, не нервничай и не дёргайся. Это твой дом. Точнее, дом твоего отца, но и твой тоже. Это остальные должны дёргаться. Ты здесь в своём праве. Я кивнула, хотя едва ли могла согласиться со сказанным. Замок горгулий пока так и не стал для меня домом, равно как и колд отцом. Звук тяжёлых шагов на лестнице, приближающихся к нам сверху, заставил обеих поднять головы. И тут уж я едва не ахнула. На всех наших танцевальных репетициях колд оставался в своей повседневной одежде, даже когда я начала танцевать в платье. В парадной форме воина-горгульи я видел его впервые, и образ этот производил впечатление. Место невзрачного пулавера, который носился под всегда расстегнутым как бы плащом, заняла куртка сложного кроя из плотной почти черной ткани, щедро украшенная кожаными вставками и ремешками, медными пряжками и заклепками. Брюки отличались от повседневных только тканей, в самом низу были заправлены в высокие тяжелые ботинки, которым я искренне позавидовала. Я бы от такой пары моего размера точно не отказалась. Поверх куртки тоже был накинут плащ, но совсем другой. Не то рыцарский, не то супергеройский. Впрочем, скорее рыцарский, потому что накрывал только одно плечо. Супергерои так не носят. Ткань плаща тоже выглядела плотной и тяжелой, Я никак не могла отделаться от мысли, что она при желании способна превратиться в крылья. «Ну, чисто Бэтмен!» — выдохнула я восхищенно. «Не знаю, что такое Бэтмен, но, судя по всему, могу считать это комплиментом», — насмешливо уточнил Колт. «Благодаря ежевечерним репетициям наши отношения перестали быть такими напряженными. Все-таки мы снова...» Встречались каждый день, но теперь уже не за ужином, где тишина и натужный разговор давили на психику. У нас появилось общее дело и цель не дать мне опозориться на чертовом балу. Разговаривать в процессе было некогда, вся моя концентрация уходила на то, чтобы слушать или счет Колта, или его команды или музыку из причудливого артефакта, напоминающего фонограф. И это пусть и незначительно, но сближало. Хотя поначалу было немного странно класть руку на его плечо, позволять обнимать себя за талию и соприкасаться ладонями, но со временем я привыкла. «Да, это комплимент», — улыбнулась я. «Я могу только вернуть его. Вы обе сегодня умопомрачительно красивы». От меня не укрылось, что его взгляд скользнул к тому месту, где в ноздре обычно красовалось колечко. Колд ни разу не попросил вынуть его хотя бы на время бала, но сейчас в его глазах я прочитала одобрение. и мне почему то было приятно что ж идемте велел колт не будем заставлять остальных ждать он вступил на лестницу ведущую вниз первым мы с милисой последовали за ним так нам полагалось войти и в зал для торжественных мероприятий колт впереди как глава рода мы с милисой чуть позади рядом друг с другом в зале собралось уже немало людей возможно даже все приглашенные Когда двери отворились и мы вошли, толпа расступилась, пропуская нас. Музыка сначала смолкла, а потом сменилась с легкой фоновой на более торжественную. Под нее мы промаршировали к небольшому возвышению, созданному в том месте, где обычно стояли столы для преподавателей. Пока мы шли, все взгляды были обращены на нас, и сердце мое заходилось в груди от волнения и страха, что сейчас я наступлю на подол собственного платья и растянусь на полу. Я старалась ни на кого не смотреть, чтобы не нервничать ещё сильнее, но взгляд сам нашёлся и делит гостей бала сначала Марина с Владом, а потом и Алиану с Киеллианом. Все четверо ободряюще улыбались, а Марин даже показал большой палец, как бы говоря, «Ты справишься, я в тебя верю». Меня это приободрило. Однако следом я заметила Ольгу в окружении нескольких первокурсниц, Девчонки перешёптывались с любопытством, глядя на мои платье и украшения, а Ольга смотрела прямо мне в глаза, усмехаясь снисходительной зло. Весь её вид говорил «Меня ты не обманешь, ты совершенно не на своём месте». Ядовитый взгляд вполне мог сработать, как ментальная подножка, но, отвернувшись от Ольги, я увидела Рабана, который слал мне не менее ободряющую улыбку, чем друзья, и это вновь придало мне сил Наконец мы пересекли зал, а я так и не споткнулась. Даже поднимаясь вслед за Колтом на возвышении, на котором расположился небольшой ансамбль музыкантов, оставив для нас самое видное место по центру, милиса осталась внизу, поскольку она была бывшей женой Колта, она считалась недостаточно близкой родственницей, чтобы участвовать в предстоящем представлении меня. «Я рад приветствовать вас всех сегодня в замке Горгулий!» громко и четко заговорил колт когда музыка стихла и сразу сделал паузу позволяя гостям ответить потоком бурных аплодисментов. сегодня мы окончательно прощаемся с летом приветствуем осень и начинаем готовиться к зиме продолжил колт на протяжении нескольких веков замок горгулий в эти дни открывал свои двери для друзей и я рад что несмотря на все изменения которые претерпел наш мир за это время традиция осеннего бала, «Живёт». Он говорил что-то ещё про урожай, про тающий свет дня и необходимость поддерживать свет в наших сердцах, но я слушала вполуха, предпочитая рассматривать зал и гостей. Сейчас, когда домовые убрали практически все столы и стулья, здесь стало гораздо больше места. Убранство мало отличалось от повседневного, разве что над нашими головами протянулись многочисленные гирлянды, а стены украсили венки из осенних цветов и разноцветных листьев. Несколько уцелевших столов, на которых были расставлены закуски и напитки, покрывали белоснежные скатерти, тут и там на них красовались букеты и икебаны в том же осеннем стиле. Гостей было много, и толпа эта выглядела довольно ярко благодаря нарядам дам, среди которых преоблатали золотые и красные оттенки, что, вероятно, было частью дресс-кода. Помимо студентов и преподавателей академии, собралось немало совершенно незнакомых мне людей. Вероятно, это было то самое общество, которому меня собирались представить. Я успела заметить знакомые мундиры милитов, прежде чем Колт повернулся ко мне и протянул руку, заставляя вновь включиться в происходящее. «Моя дочь Вера...» Он споткнулся о свой вариант имени и на ходу исправился. «Вероника Матвеева. По рождению Колт». Я, взялась за протянутую руку, попыталась растянуть губы в улыбке и шагнула навстречу новой волне аплодисментов, мечтая о той минуте, когда все это закончится, а я смогу смешаться с толпой и выдохнуть. Колт тем временем дал знак музыкантам, и они заиграли теперь уже хорошо знакомый мне танцевальный мотивчик. Настал момент истины. Точнее, время нашего танца. Сойдя с возвышения первым, Колт подал руку мне и отвёл в быстро опустевший центр зала. Дальше всё происходило строго в соответствии с нашей репетицией. Формальный поклон от него, лёгкий реверанс от меня, начальная позиция. Пару мгновений спустя мы заскользили по залу в танце, который, кажется, ничем не отличался от обычного вальса. — Всё хорошо, Ника. У тебя прекрасно получается, — сказал вдруг Колт, наклонившись ко мне чуть ближе. «А если снова улыбнёшься, будет ещё лучше». «Не надо требовать от меня невозможного». Буркнула я в ответ. «Скажи спасибо, что я до сих пор не растянулась на полу». «Спасибо», — серьёзно ответил Култ. И когда я послала ему выразительный взгляд, добавил. «Нет, правда». «Я благодарю тебя за этот вечер. Твоё участие в церемонии дорогого стоит. Знаю, ты не планируешь остаться и едва ли считаешь меня отцом, но тем ценнее для меня то, что ты сегодня здесь в этом платье». «Танцуешь со мной». «Неужели?» Губы Колта дрогнули в подобии улыбки. «Довольно печально быть главой рода, когда от рода осталось одно название». «А у тебя нет братьев, сестер, племянников или родителей?» «Кажется, мне впервые пришло в голову спросить о его, то есть о нашей семье за пределами замка». Колт лишь покачал головой и лаконично пояснил. «Почти всех забрала война. У меня есть сестра, но она замужем». а потому теперь принадлежит другому роду. Ещё есть младший кузен, но он, скажем так, относится к родственным узам без особого трепета. Шляется где-то по свету, я его уже больше десяти лет не видел. Так что ты и милиса Вот и весь род. Не зная, что на это ответить, я лишь кивнула. К счастью, танец как раз подошёл к концу, мы остановились, снова поклонились друг другу, колд взял меня за руку и под аплодисменты повёл прочь из центра зала. Самое сложное осталось позади. Вот теперь можно и успокоиться. Музыка заиграла снова. Теперь танцевать могли все желающие, и я к ним определенно не относилась. Мне казалось, что Колт собирается отвезти меня к друзьям, но в последний момент он вдруг передумал и вместе со мной подошел к милисе Ее как раз пытался пригласить на танец капитан Бенсон. Наставница выглядела крайне напряженной и как будто загнанной в угол, однако наше появление вернуло блеск в ее глаза. Прошу прощения, капитан Бенсон, но этот танец я уже обещала Энгарду. И обойдя Милита, словно он был досадным препятствием на ее пути, Милеса шагнула к Колту. Тот едва успел выпустить мою руку. Они ушли, а я осталась рядом с капитаном, почему-то чувствуя себя крайне неловко. Видела, как он проводил парочку недобрым и одновременно тоскливым взглядом. Мне даже стало его немного жаль. Кажется, Бенсон был всерьез увлечен моей наставницей, но та явно испытывала к нему даже неравнодушие, а скорее неприязнь. Интересно, почему? Спрашивать об этом милита я, безусловно, не собиралась. Едва он меня заметил, я неловко улыбнулась и кивнула в знак приветствия, после чего поторопилась ретироваться. Ведь ко мне уже направлялись друзья-приятели.